Или это была глава льва с густой гривой? — Аслан Крузер, — гласила надпись. — И что он делает? — допытывалась Иннет. — Абсолютно ничего, — сказал Хибборд. — Если вы достигли полного душевного равновесия. — Только кто из нас может этим похвастаться? А если равновесия нет? — Аслан производит сложнейшую тончайшую регуляцию нейрохимических факторов. По сравнению с ним лучшие лекарства, ныне признанные в Америке, все равно, что две пачки «Мальборо» и «Ром с колой». Это антидепрессант? Ненаучный термин. Лично я предпочитаю оптимизатор личности. А почему «Крузер»? «Аслан благотворно действует на 16 химических факторов», Терпеливо продолжал Хибборд. Но сами прикиньте, что идеально для пассажира круизного судна. Может не подойти трудяги на рабочем месте. Химические отличия почти незаметны, но если мы можем осуществить настолько точный контроль, почему бы не сделать этого? Кроме Аслан Бейсика, фармакопеи производит еще восемь вариантов. Лыжный Аслан. «Аслан Хакер», «Аслан Потенция Ультра», «Аслан Тинейдж», «Аслан Клаб Мед, «Аслан Золотые годы» и... Что я упустил? «Аслан Калифорния. Пользуется огромной популярностью в Европе. Задача в том, чтобы через два года довести количество этих вариаций до двух десятков. «Аслан Сессия», «Аслан Свадебный», «Аслан Белые ночи», «Аслан книгачей», «Аслан гурман» и так далее, и так далее. Американская лицензия ускорила бы процесс. Но можно и обойтись. Вы спрашиваете, чем отличается «Крузер»? Главным образом тем, что он отключает страхи. Просто переводит этот рычажок на ноль. Аслан basic этого не делает, потому что в повседневной жизни желательно сохранять небольшой уровень страхов. Я, например, сейчас принимаю basic потому что я на работе, как меньше часа. Вот что особенно здорово действует сразу же. Вы сравните с теми ископаемыми, которые все еще применяют в Штатах. Им требуется месяц. Начните сегодня принимать золофт и «Ваше счастье, если улучшение наступит хотя бы в следующую пятницу!» «Я не о том, как возобновить рецепт дома!» Хибборд глянул на часы. «Откуда вы родом, Энди?» «Со Среднего Запада. Сент-Джут. Окей. Вам проще всего раздобыть мексиканский аслан. И если кто-то из друзей наведается в Аргентину, Уругвай, попросите их». «Разумеется, если лекарство вам понравится, и вы захотите иметь постоянный доступ к нему, компания Pleasure Lines будет рада пригласить вас в очередной круиз». И нет поморщилась. Доктор Хибборд был хорош собой, обаятелен, и таблетка, которая поможет получить удовольствие от круиза и управиться с Альфредом, будет весьма кстати, но уж... «Очень этот врач легкомысленный, и зовут ее, между прочим, Инид. И-Н-И-Д. «Вы, правда, уверены, что мне нужно именно это?» — переспросила она. «Безусловно. Совершенно уверены. Гарантирую», — подмигнул доктор Хибборд. «А что значит оптимизатор?» — спросила Инид. «Вы станете более устойчивы эмоционально». — сказал Хиббард. — Будете гибче, увереннее, снисходительнее к себе самой. Страхи и излишняя чувствительность рассеются, уйдет болезненное беспокойство, как бы люди чего ни подумали. — Все, чего вы сейчас стыдитесь. — Да, — подхватила Иннет. — О, да! — Захочется расскажу, не захочется к чему и упоминать. Вот как вы станете к этому относиться, — Мучительная раздвоенность, вечные колебания между желанием исповедаться и желанием сохранить секрет. Ведь это вас мучит. Кажется, вы все про меня поняли. Такова химия мозга, Элейн. Сильнейшее побуждение исповедаться, столь же сильное утаить. Что есть побуждение? Ничто иное, как химическая реакция. А память тоже химическая реакция. Может быть, еще и структурные изменения. Но структуры-то складываются из протеинов, а протеины — из аминокислот. И смутно беспокоила мысль, что церковь учила другому. Насчет Христа, который был одновременно и плотью, распятый на кресте, и Сыном Божьим, Но доктрины веры всегда отпугивали ее своей сложностью, а у преподобного Андерсона, их священника, лицо было доброе-придоброе. В проповедях он часто отпускал шуточки, цитировал анекдоты из «Нью-Йоркера» и книги мирских авторов вроде Джона Абдайка и в жизни не позволял себе пугать прихожан резкими заявлениями, типа того, что все они прокляты. Это было бы нелепо, ведь вся паства так мила и дружелюбна. А потом Альфред всегда посмеивался над ее верой, так что ей было проще перестать верить если она вообще когда-нибудь верила, нежели вступать в философские диспуты с мужем. Ныне Инет полагала, что, умерев, так и останешься мертвой, и рассуждения доктора Хибборда казались ей весьма разумными. Однако привычная покупательская недоверчивость брала верх. Я, конечно, глупая старая провинциалка, но мне кажется, менять свою личность нехорошо. Иннет вытянула нижнюю челюсть, скорчила кислую гримасу, демонстрируя неодобрение. «Чем же плохи перемены?» — удивился Хибард. «Или вас устраивает ваше нынешнее самочувствие?» «Нет. Но если, приняв таблетку, я превращусь в другого человека, если я изменюсь...» «Это как-то неправильно и...» «Эдвина». Я, безусловно, разделяю ваши чувства. Все мы испытываем иррациональную привязанность к конкретным химическим параметрам своего характера и личности. Страх перед переменами напоминает страх смерти, верно? Не могу себе представить, каково это – перестать быть собой. Но ведь если прежнего «я» уже нет – то кто заметит разницу, и какое до нее дело этому я? Смерть была бы страшна, только если бы мы ощущали себя мертвыми. А этого-то мертвецы как раз и не ощущают. Но разве это лекарство не делает всех одинаковыми? бибип Неверный ответ. Знаете почему? Потому что два человека с идентичными параметрами остаются разными личностями. Скажем, у этих двоих одинаково высокий коэффициент интеллекта, но совершенно разный запас знаний и воспоминаний. Ведь так? Два способных, но глубокую привязанность человека направляют эту привязанность на абсолютно разные объекты. Два одинаково не склонных к риску индивида избегает отнюдь ни одного и того же. Возможно, благодаря Аслану мы становимся в чем-то похожими, но шутка в том и нет, что мы все равно остаемся индивидуальностями».